Глава 6. Как не потерять себя. Время на себя. После рождения первенца мамы часто забывают о себе и полностью погружаются в заботу о малыше. Это правильно и абсолютно естественно, потому что срабатывает материнский инстинкт. Но очень важно, чтобы были моменты, когда вы сможете расслабиться и позаботиться о себе. Ведь малышу важно, чтобы мама была в хорошем настроении и полна энергии. Первые полгода жизни крохи будет трудно научиться справляться со всеми заботами. И тут я предлагаю вам вспомнить о делегировании. При любой возможности не стесняйтесь просить близких о помощи. Не отказывайтесь, когда её предлагают. Спустя полгода материнства я поняла, что время себе нужно выделять с первых дней жизни в новом статусе. Иначе наступит эмоциональное выгорание, которое только навредит вам и отношениям с близкими. Даже полчаса свободного времени от детей и домашней работы помогут вам восстановиться. Например, когда малыш спит, не занимайтесь домашними делами, а посвятите это время себе. Или займитесь именно тем, что хочется вам в данный момент. Поспите, посидите в социальных сетях, почитайте, займитесь образованием или любимым хобби: рисованием, вышиванием, занятиями английским или чем-то иным. Освойте любой новый навык, который будет подпитывать вас энергетически. Позвольте себе иногда расслабиться и не думать о домашних хлопотах. Составьте список дел, которыми вы хотели бы заниматься, и старайтесь в свободное время брать список в руки и осознавать, что именно сейчас вы бы хотели сделать. Время на себя это путь к счастливой, здоровой и энергичной маме, которая нужна малышу и семье. Если у вас будут ресурсы, семья непременно это оценит. Это вклад в себя, спокойную домашнюю атмосферу, пример правильного отношения к себе для ваших детей. Всегда помните, это не прихоть, а жизненная необходимость. Не только мы, но и я. Довольно часто мамы, отвечая на вопросы ребёнки употребляют местоимение мы. Например, мы покушали, мы погуляли. У нас прорезались зубки. Это нормально, когда ребёнок только родился и полностью зависит от мамы. Но со временем малыш растёт, и нужно уметь преодолеть этот рубеж, когда ребёнок становится самостоятельным, и маме необходимо перестать отождествлять себя с малышом и говорить за двоих. Ведь роль мамы для вас не единственная. Когда я разговариваю с женщинами, которые воспитали детей и посвятили всю себя только им, Я замечаю, что они сожалеют о том, что должной сепарации не произошло вовремя. Если женщина взяла на себя единственную роль, роль мамы, то после того, как дети вырастут, у неё останется чувство опустошённости. Ребёнок будет полагать, что от него всё время что-то ожидает, а груз ответственности и вины за маму, которая только и мы жила все годы, пока он рос. принесёт ему немало страданий и переживаний. Мама должна жить полной жизнью и понимать, что ребёнок это часть, а не сама жизнь. У ребёнка должна быть своя жизнь, которую он будет проживать по мере взросления, пока не заведёт свою собственную новую семью. И если отделение вас от ребёнка вовремя не произойдёт, то это неизбежно приведёт к конфликтам и проблемам. Поддерживать отношения со взрослыми детьми важно и нужно, но ни в коем случае не стоит ожидать, что ваши дети должны жить вашей жизнью. Поэтому важно найти себя, не потеряться в материнстве и работе по дому и не задвигаться на второй план. Возможно, такой подход покажется эгоистичным, но здесь скрыта нечто большее. Выбирая себя, вы транслируете ребёнку, что забота о себе Это принцип гармонии, успеха и счастливой жизни. Человек, который любит себя, может дарить свою любовь и окружающим. Сфокусируйтесь в первую очередь на себе и исходя из этого стройте жизненные планы. Вы должны быть у себя на первом плане всегда. Занимаясь спортом, любимым делом или самообразованием, вы расширяете свой кругозор. и жизнь становится интереснее. Совмещать материнство и заботу о себе очень важно для собственного благополучия и благополучия ваших же детей. Относитесь к себе с уважением, и окружающие будут относиться к вам также. Ваш супруг, близкие друзья и коллеги будут видеть в вас не только маму, которая всё своё время тратит на заботу о детях, А личность со своими жизненными целями, желаниями, амбициями. Роль мамы это огромная социальная роль, которая займёт ваши мысли на всю оставшуюся жизнь. Ваши цели, так или иначе, будут связаны с материнством, но для полноты жизни не стоит замыкаться только на нём. Живите полной жизнью.